Подземный покер. Правила такие. Используется колода из 54 карт. Раздается по 5. Участники кладут на кон по 50 копеек. Смотришь свои карты, и если у тебя собирается приличная комбинация, изображаешь печаль или равнодушие, чтобы обмануть соперника, бросающего на тебя изучающий взгляд. Иерархия комбинаций такая. 5 карт, одного достоинства подряд одной масти стрит флеш. 4 каре. 3 плюс 2 фулл-хаус. Масть флеш. Подряд стрит. Тройка, две двойки, двойка. Происходит обмен ненужных карт на те, что остались в колоде. 50 копеек за карту по часовой стрелке от раздающего. Теперь у всех на руках итоговая комбинация. Несколько секунд тишины занимают оценка ситуации и продумывание дальнейшей стратегии. Раздающий делает первую ставку. Даю рубль. Пять джокера, что ли, хапнул. Поддерживаю, скидываю. И что теперь? Ты должна повысить и продолжить, за 4 рубля открыться или скинуть. Даю 10. 30. Дядя Вася лезет за кошельком, всем своим видом показывая, что готов бросать на кон крупные купюры. Все вглядываются в его веснушчатое лицо, стараясь понять, блефует или нет. Бабушка со смехом сбрасывает карты. Дядя Вася кладет на кон 100 рублей. Все сбрасывают, кроме дяди Андрея, его брата. Он кладет 200. Дядя Вася кладет 500. Дядя Андрей – 1000 Получает в ответ 2000. За тысячу вскрывается. У него подряд, а у дяди Васи всего лишь тройка на тузах. Я вздыхаю. Ведь была масть, можно было выиграть, если бы не такие большие ставки. Только в связи с недавними обстоятельствами я услышала историю о том, как в нашей семье стали играть в покер. Началось это, когда мой прадед жил с семьей в Ивановском доме-подкове, построенном для НКВДшников, а его сестры в старом семейном доме на Черкасской. Дом-подкова напоминал крепость. Не ту, где проводятся веселые пиры и рыцарские собрания, а скорее замок ведьмы Гингемы. Это был серый овальный дом с окнами-бойницами, неприступными металлическими воротами и часовыми. Ходили слухи, что из подвала шел подземный тоннель Прямо в ОГПУ. Бабушка говорит, что подземного хода не было. Но знаете, там, где мы сейчас находимся, в подземный ход поверить легко. Так вот, вскоре после Второй мировой войны, когда быт наладился, в доме на Черкасской собиралась вся семья. Играли в карты и домино на деньги. Время от времени кто-нибудь вскакивал со своего места и произносил запальчивую речь о бессердечии родственников Или шальной красотке удача, бессознательно устремляя палец в потолок. Все присутствующие инстинктивно поднимали взгляд вверх, и речь тут же заходила о ремонте крыши, а недовольство таяло и исчезало. В доме напротив жил художник Пророков, который рисовал во время войны карикатуры на немцев. За это его наградили орденом Красной Звезды, а потом Ленинской премией. После его смерти Черкасскую, которая до этого была уже Преслонихой, Московским переулком и первой поперечной Московской улицей переименовали в улицу Пророкова. К тому времени семья придела, играть было особо не с кем. Тогда моя прабабушка организовала вместе с подругами-пенсионерками карточный клуб. Они собирались по 6 человек, по очереди принимали у себя в гостях картежную команду. Кружок собирался каждую среду, после чего делался небольшой перерыв, и подсчитывалось количество побед. Именно на собраниях этого кружка сформировались те правила игры, по которым мы до сих пор играем. Иногда старшие внуки пытаются склонить остальных сыграть в правильный покер, но очень быстро становится ничего непонятно, и мы снова играем в свой, наследственный. Раньше мы играли, когда собирались у бабушки по праздникам. Сначала обед, за которым делились последними новостями. Часто именно в этот день играл «Спартак», Поэтому дяди и братья слушали разговоры в полуха и все время косились на телевизор с непривычно задумчивыми и сосредоточенными лицами. Когда Спартак забивал, разносился дружный победный клич прямо посреди истории о том, как кот залез в шкаф. Обед длился около трех часов. Поедались закуски, пробовались вина и колбасы, привезенные из заграничных поездок. Потом подавался суп, затем из духовки бабушка доставала жаркое. К этому времени мужчины переходили на крепкие напитки, а женщины допивали вино. Часто после Жаркова была возможность отведать блинов с начинкой. После того, как последний человек заканчивал есть, еда и посуда убирались со стола. Внуки несли из серванта на стол чашки и блюдца, из кухни чайник с заваркой и чайник с кипятком. Стол стремительно заполнялся сладостями и вскоре также стремительно от них освобождался – Шоколад был тоже из-за границы. После чая наступало время покера. Впрочем, и сейчас все происходит так же, только трапезы стали не такие изобильные. Нужно разумно распределять запасы тушеного мяса, копченой рыбы, печеной картошки, черной икры, голландского сыра и бельгийских шоколадных плиток. Все достают припасенную мелочь. Кто-то любит строить из монет башенки, кто-то просто распределяет по номиналу в разные кучки. Дядя Вася потирает руки. Дядя Андрей подкладывает под спину подушку. Внуки переглядываются, а бабушка сидит во главе стола и радуется тому, что семья в сборе. Тети тем временем моют на кухне посуду. «Меняю все пять». «На что ты, Дусик, надеешься?» Дядя Вася поправляет очки и загадочно улыбается. «Кто меняет?» «Все поменяли. Даю рубль. Поддерживаю. И я». Тоже. бабушка кладет 5 рублей у у, -у. у кого-то двоечка ну раз бабушка 5 дает надо сбрасывать даю 10 20 50 бабушка кладет сотню о, -о, о все сбрасывают у бабушки двойка на вольтах а помните как мы тут играли и у васи было подряд одной масти стрит flash ну да А одновременно Андрей у себя дома играл с племянниками. И у него тоже получился стрит-флэш. Бывает же такое. А помните, Вася 15 тысяч выиграл? Все в семью. За это надо выпить. Благодаря игре мы забывали, что уже несколько месяцев живем под землей. Началась Третья мировая война. Многие отказывались верить, что правительство станут использовать атомное оружие. но только не дядя Андрей. Он заранее построил под своим дачным участком двухуровневый бункер. Как только коалиция сбросила первую бомбу на Ханты-Мансийский округ, где добывалось особенно много нефти, мы переехали в бункер, хотя и находимся далеко от Сибири, в Московской области. Пронесся слух, что следующий удар будет нанесен по столице. Сотни тысяч людей, пытаясь выехать из Москвы, стояли в многосуточных пробках, Лишь бы уехать в более безопасные регионы. Но как они там живут? Как беженцы. А ведь скоро зима. В общем, надеемся на лучшее. Нас бомбят, но обычными бомбами, слава богу. Радиации нет. На верхнем этаже бункера мы живем, а вниз спускаемся, когда чувствуем, что земля трясется от далеких взрывов. Коалиция бомбит какие-то подмосковные склады. Но это не чаще пары раз в сутки. Пока мы тут сидим, я узнала много семейных историй, которые, если бы не новая война, могли бы исчезнуть. Хотите, я расскажу вам, как мой прапрадедушка бежал из немецкого плена и пять месяцев жил в лесу.